Пусть было бы так, какое счастье даже само ожидание желанной нелепости. И за всеми этими порывами, вдруг объявшими душу мою, возникало, как черная туча на горизонте, самое тяжкое для меня сомнение. Действительно, имел ли я моральное право производить икс родов в очревых инкуб? какие наивысшие цели могли оправдать мои действия. Не стану кривить душой, сомнения такого рода всегда таились во мне, но ни я и никто из моих коллег никогда не высказывали их. Достижения науки возвышали нас не только в собственных глазах, но и в глазах общества. Однако за примерами того, насколько несовместимы порой наука и совесть, как взаимосвязаны зачастую наука и преступление, в двадцатом веке далеко ходить не надо. И вот настал момент, когда заговорила совесть моя, которую разбудила тюремная узница. Признать античеловечность производства анонимных детей от анонимных родителей, выведение их с помощью инкуб — вот на что побудила меня руна. Что привело ее ко мне? Что связало нас до смертного порога, пусть знает судьба, а не мне судить? В ту ночь наступил перелом. Я готов был просить прощения у женщины, поразившей меня невиданной самоотверженностью, немыслимым поступком. Я готов был склониться перед ней на колени, чтобы отринуть зло, несомое мной роду человеческому. И если бы она приняла мою любовь и могла бы ответить взаимностью, то я просил бы ее руки. Да-да. Я не представлял себе, каким образом могло бы это произойти, ведь она осуждена на многие годы, но если бы она сказала да, то я пошел бы даже на то, чтобы бежать вместе с ней куда угодно, в лес, в горы, за моря, куда угодно, только бы быть вместе и начинать новую жизнь пусть скитальческую, для меня это было бы искуплением моего зловещего прошлого. И раз подумав об этом, я уже не мог остановить себя, мое воображение не знало пределов, я совершал революцию в себе, беспощадную, безоглядную, и предавался мечтам. Моя новая жизнь должна была начаться с завтрашнего дня, с того часа, когда руну приведут ко мне, и мы останемся наедине. Я попытаюсь объяснить ей, что произошло во мне, рассказать о том катарсисе, который я пережил, заверить ее, что готов на все. Только бы она сказала «да», только бы она увидела во мне того, кого она может полюбить, только бы она убедилась в моей искренности только бы поверила, что нам необходимо быть вместе. Было уже далеко за полночь, когда я уснул на диване беспокойным чутким сном, и на рассвете слышал грозу, разразившуюся в небе. Громыхало над крышей, за окнами лил мощный дождь. Не открывая глаз, я видел, что происходит в природе, точно я сам творил ту грозу. Я видел, как полыхали молнии в полнеба, Я видел, как гнулись ветви деревьев под шквалом дождевых потоков. Я видел, как стая птиц испуганно металась в грозовом пространстве, ища себе прибежище. И сам я летел в том грозовом пространстве. Я вылетел в окно через форточку, вознесся над крышами, над улицами и парком, летел вслепую и наугад средь молний и облаков, ведь где-то на земле была тюрьма где слышала грозу, и она, женщина, отказавшаяся быть инкубой. Руна, руна, кричал я. Это я, я ищу тебя. О чем она думала в тот грозовой час, когда я кричал ей с небес? На другой день мне стоило немалых усилий держать себя в руках, делать вид, что я работаю, чтобы все службы нашей клиники, как всегда, Четко функционировали. И все шло обычным порядком. И никто из коллег, никто из персонала не заметил, что я уже не тот. Я ждал своего часа. Время шло мучительно медленно. Я был у всех на виду, я, как всегда, исполнял свои обязанности, но это был уже не я.